Она перестала приглашать меня, когда принимала гостей. Я так неловка во время чаепитий, чувствуя себя в гостиной так неуютно, становлюсь такой мрачной и молчаливой, что маме, некоторое время заставлявшей меня занимать ее гостей, пришлось отказаться от этой затеи. Отсутствие у меня женственности приводит ее в отчаяние. «Зато когда папа приглашает коннозаводчиков, объездчиков и жакеев и устраивает деловые завтраки, я всегда на них присутствую и участвую в переговорах. Несмотря на мою молодость, гости часто спрашивают мое мнение и к моим словам прислушиваются, потому что я знаю достоинства и недостатки наших питомцев. И сегодня утром мама как будто хотела задержаться у меня» и на ее нежном лице появилось лукавое выражение, которое меня заинтересовало. Лучи мартовского солнца, вливаясь в окно, ласково касались маминого платья орехового цвета, того же оттенка, что и ее глаза. Я допила шоколад и, поставив чашку на поднос, тихонько спросила: Ты хочешь мне что-то сказать, мамочка? Я думала о дочке Беллы. Мне было трудно скрывать мою ночную вылазку, Но молчание не казалось мне настоящей ложью. Мама улыбнулась и воскликнула. «Подумайте, какой тонкий психолог!» «Да, у меня есть важная новость. Утром я получила письмо от Режи. Он сообщает, что ему удалось развязаться с делами, и он проведет с нами пасхальные каникулы. Сегодня вечером он будет у нас. Веселенькое известие!» В моем восклицании прозвучала скорее досада, чем радость, и удивленная мама недовольно нахмурила брови. — Что это значит? — Разве после такой долгой разлуки тебе неприятно снова увидеть Режи? — Разумеется, нет. — Как? — Ведь он же твой друг детства. Мой крестник, сын моей лучшей подруги, а со смерти бедной Берты почти мой сын. — Уж скорее дочь, — пробормотала я. Я не видела Режи лет пять. Так уж получилось, меня не оказывалось дома всякий раз, когда он у нас гостил. Хотя мы с Режи и были, правда, весьма недолго, друзьями детства. Ни малейшей привязанности друг к другу мы не питали. Мы скрывали свою вражду от родных, но, оставаясь наедине, давали волю своим чувствам так, что дело иной раз доходило до потасовки. Говоря точнее, это я, несмотря на свои десять лет, лупила этого длинного и застенчивого увольня, чувствовавшего тебя гораздо спокойнее в гостиной, в обществе дам, чем со мной на конюшне или на скаковой дорожке, где надо прыгать через препятствия. Он был старше меня лет на шесть. Однако я постоянно помыкала им. И испытывала злорадное удовольствие, когда по моей вине ему случалось испачкать или порвать красивый костюм, в котором он любил щеголять. Он боялся и лошадей, и собак. А уж если крыса увидит, просто визжит от страха. К тому же он был примерным учеником, а для меня четвертные отметки были сущим бедствием. Его постоянно ставили мне в пример. Всего этого было достаточно, чтобы я его возненавидела. В последующие годы он продолжал бывать у нас в доме, но я с ним не встречалась. Его мать умерла, отец женился вновь, Реджи покинул наш город и поступил в Париже на юридический факультет. Он хотел стать адвокатом. Я считала, что это ему вполне подходит. Он всегда был таким несносным болтуном. И хотя его предстоящий приезд и радовал маму, у меня он не вызывал ничего, кроме досады. Мне придется слушать его, притворяться любезной, и я уже не смогу, как прежде, тиранить его, щипать и всячески над ним насмехаться. Мама заставит меня корчить из себя благонравную девицу. Но больше всего меня бесило, что мама, наверное, все еще лелеет старую мечту, которую в свое время разделяла и ее подруга Берта. Мечту о том, чтобы нас поженить. Я и Режи. но уж нет. Если он и думает, как мама, я на этот раз постараюсь быть такой невыносимой, что навсегда отобью у него охоту. Но мама как будто читает мои мысли. Пообещай, что будешь вести себя с Режи как можно ласковей. Он писал мне, я так хочу всех вас поскорее увидеть. Ты должна понять, что наш дом отчасти заменяет ему родной очаг, разрушенный после смерти матери.